Рэдьерд Киплинг в кратере. Это не вымысел. Джекс действительно случайно попал в поселение, о существовании которого давно известно многим. Хотя Джекс — единственный англичанин, побывавший в этом странном месте. Приблизительно такой же поселок находится невдалеке от Калькутты. И говорят, что в Беканире, в самом центре Великой пустыни Индии, можно наткнуться не на деревню, а на целый большой город, в котором живут мертвые. Не умершие, но и не имеющие права жить. Вполне установлен факт, что в той же самой пустыне стоит изумительный город, в который удаляются разбогатевшие ростовщики. Они обладают до того крупными состояниями, что, не решаясь доверить их охрану правительству, бегут с ними в безводные пески. В этой глухой местности богачи катаются в роскошных экипажах, покупают себе красивых невольниц, украшают свои дворцы золотом, слоновой костью и перламутром. Почему бы и рассказу Джексоне быть истиной? Он — гражданский инженер. Его голова создана для чертежей, планов, определений расстояний и тому подобных вещей, и уж, конечно, он не стал бы сочинять сказки. Сначала он просто записал факты, потом немного исправил свой рассказ и ввел в него несколько размышлений. Итак, вот что он нам поведал. Все началось с легкого припадка лихорадки. Мне пришлось провести несколько месяцев в лагере между Пакпантаном и Мубаракпуром. Это, как известно, всякому имеющему несчастье попасть туда — унылая песчаная пустыня. «Мои кули...» оказались не более и не менее несносны, чем все их собратья, а моя работа требовала от меня такого внимания, что я не мог жаловаться и ныть, если бы даже имел склонность к такой несвойственной мужчине слабости. 23 декабря 1884 года я почувствовал приступ лихорадки. Было полнолуние, все собаки вокруг моей палатки выли, они собирались подвое и потрое и доводили меня до стервенения. За несколько дней перед тем я убил одного из этих громогласных певцов и повесил его труп в шагах в 50 от входа в мою палатку. Но друзья этого погибшего накинулись на его тело, стали драться, наконец съели его без остатка и, как мне показалось, с новым воодушевлением запели благодарственные гимны. Полубредовое состояние, следствие жара, у различных людей выражается различным образом. «Мое раздражение». Уступило место определенному желанию убить одну огромную собаку. Черную с белыми пятнами. Она первая поднимала по вечерам вой, и когда я появлялся, убегала быстрее остальных. Это повторялось в течение всего вечера. Голова у меня кружилась, руки дрожали, и поэтому, два раза выстрелив в ненавистное животное, я дважды промахнулся. Наконец мне представилось, что лучше всего выехать из дому верхом выгнать несносного пса на открытую равнину и убить его копьем для кабанов. Понятно, подобный план мог родиться только в лихорадочном мозгу. Тем не менее, я отлично помню, что в то время эта мысль казалась мне очень практичной и удобоисполнимой. Я приказал своему груму оседлать порника и тихонько подвести его к заднему выходу из палатки. Коня оседлали, Я остановился перед ним, готовый вскочить в седло, едва послышится голос черного с белым пса. Порник несколько дней не выходил из стойла, в ночном воздухе чувствовалась прохлада, а я вооружил свои ноги парой острых убедительных шпор, которые раньше в этот день помогли мне оживить одного медленного флегматичного конька. Итак, вы, конечно, сами поймете, что едва я позволил Порнику двинуться в путь, он быстро поскакал. Собака кинулась прочь, мы за ней, и через мгновение палатка осталась далеко позади нас. Порник мчался по гладкой мягкой почве со скоростью чистокровного скакуна на скачке. Еще мгновение, и мой конь обогнал несчастную собаку, а я... Я почти забыл, зачем мне вздумалось сесть на лошадь и взять с собой длинное копье. Лихорадочный жар, быстрая скачка, холод бодрящего воздуха — все вместе, вероятно, лишило меня остатков здравого смысла. Во мне сохранилось слабое воспоминание о том, как я поднялся на стременах и, потрясая копьем, грозил большой белой луне, которая спокойно смотрела на мою безумную скачку и какие вызывающие фразы бросал я к дикого терновника, склонявшим свои ветви. Помнится, я раза два зашатался, качнулся, почти упал на шею порника и буквально повис на шпорах. На следующий день об этом рассказывали следы. Несчастная собака, точно одержимая, мчалась по залитой лунным светом бесконечные равнине. Я помню, как перед нами внезапно вырос подъем, и когда мы взобрались на возвышенность, внизу блеснула серебряная полоса. Поверхность реки — Сэтледж. Порник оступился, коснулся носом земли, и в следующую секунду мы с ним оба тяжело покатились с крутого откоса. Вероятно, я потерял сознание потому что, открыв глаза, увидел, что лежу ничком на куче мягкого белого песка. Над краем того холма, с которого я упал, загоралась бледная заря. Вот свет усилился, и я понял, что лежу в глубине впадины, так сказать, на дне песчаного подковообразного кратера, одна сторона которого была обращена прямо к мелям Сэтледжа. Лихорадка оставила меня. От падения с высоты... Я нисколько не пострадал и чувствовал только легкое головокружение. Порник стоял в нескольких шагах от меня. Он, понятно, сильно измучился, но совсем не ушибся. Седло мое, приспособленное для игры в поло, съехало и теперь висело под животом коня. Не скоро я смог поправить его, зато мне удалось осмотреть место, в которое я таким глупым образом попал. Рискуя наскучить читателям, я довольно подробно опишу его потому что точное представление о его особенностях в значительной мере поможет им понять все дальнейшее. Представьте себе, как я уже говорил, подковообразный песчаный кратер со стенами футов в 35 высотой, состоящими из ступеней или выступов. Кажется, стены эти поднимались под углом градусов в 65. Плоское дно кратера — представляла площадку ярдов в 50 с грубоустроенным отверстием в центре. В своем самом широком месте оно имело 30 ярдов в поперечнике. Вдоль стенки кратера, приблизительно на высоте 3 футов от ровной площадки, бежал целый ряд яйцеобразных, полукруглых, квадратных или многоугольных отверстий, фута 3 в шириной. При ближайшем рассмотрении Оказалось, что все эти подземелья были внутри выложены хворостом или побегами бамбука, а над входом в каждое висели как бы желоба, футов два длиной, напоминающие козырьки жакейских кэппи. В туннелях не замечалось ни признака жизни, но в амфитеатре кратера ощущалось такое зловоние, к какому не привык даже я, несмотря на мои блуждания по дебрям Индии. Казалось, Порник не меньше, чем я желал вернуться в наш лагерь. Я сел на него и проехал по окраине подковообразного кратера в надежде отыскать возможность выбраться из него. Неведомые обитатели подземелья не показывались, следовательно, я был предоставлен самому себе. Первая же моя попытка заставить Порника подняться на крутую песчаную стену показала мне, что я попал в такую же ловушку, какую муравьиный лев устраивает для своей добычи. Едва мой конь делал шаг, целые тонны зыбучего песка сыпались вниз и точно картечь барабанили по деревянным желобам. После двух неудачных попыток мы с порником скатились на дно кратера, задыхаясь под потоками песка. Я подумал о береге реки. Тут, казалось, не могло возникнуть затруднений, Правда, песчаные холмы спускались к реке, но множество мелей и мелких мест тянулось к ее противоположному берегу. Значит, я мог бы проскакать через них на порнике. Я повел коня по пескам и вдруг с удивлением услышал звук выстрела. В то же мгновение мимо моей головы с визгом промелькнула пуля. Я не мог ошибиться. Это была пуля из мартини Генри пикетного ружья. Ярдов в пятистах от меня на середине реки стояла лодка, которую удерживал якорь. От нее расплывались клубы дыма и таяли в тихом утреннем воздухе. Это показало, с какой стороны мне послали любезный привет. Но был ли когда-нибудь почтенный джентльмен в таком неприятном положении? Предательский песчаный откос мешал мне ускользнуть из места, которое я посетил совершенно непроизвольно, а прогулка вдоль реки служила сигналом для начала стрельбы какого-нибудь безумного туземца в лодке. Должен сознаться, что я совершенно вышел из себя. Новая пуля сказала, что мне лучше убраться по добру, по здорову. Я поспешно вернулся в подковообразный кратер и увидел, что звук ружейного выстрела вызвал из барсучьих нор, которые я считал пустыми, толпу человекообразных существ. Тут было человек сорок мужчин, Двадцать женщин и ребенок лет пяти. Все ели прикрытые обрывками той ткани цвета семги, которая в уме всегда соединяется с представлением о нищем индусе. Невозможно описать, как грязны, как отвратительны были эти люди. И я задрожал, подумав, какую жизнь вели они в своих норах. Даже теперь, когда местное самоуправление уничтожило часть уважения тузенцев к сахибам, Я еще не потерял привычки к известной вежливости со стороны людей, стоящих ниже меня. Подходя к толпе, я ждал, что странное сборище выразит свое почтение, но толпа оборванцев захохотала, насмехаясь надо мной. И я надеюсь никогда больше не услышать такого хохота. Они клохтали, выли, совистели и кричали. Некоторые буквально катались по земле в конвульсиях от недоброго смеха. Я бросил повод порника и, невыразимо раздраженный моими приключениями, начал бить всех попадавшихся мне под руку. Несчастные ввалились от моих ударов, как пешки. Вместо смеха раздавались мольбы о пощаде. Среди этого смятения и как раз в ту минуту, когда я устыдился своей нездержанности, раздался тонкий, высокий голос, который прошептал за моим плечом. "Сахип, Сахип, Разве вы не узнаете меня? Сахип?" «Я Гунгадас, почтмейстер». Я быстро обернулся и взглянул на говорившего. Гунгадаса я знавал четыре года перед тем. Он был брамином из декана, заведовал телеграфным отделением, и когда я в последний раз видел его, был веселым, важным слугой правительства, отпустившим порядочное брюшко и любившим плохие английские остроты. Теперь он был неузнаваем признаки касты брюшко аспидно серые панталоны или лебезные речи все исчезло я видел иссохший скелет без тюрбана почти совершенно голый с длинными спутанными волосами и глубоко ввалившимися глазами бесцветными как утрески небелей на его левой щеке шрам в виде полумесяца я никогда не узнал бы его тем не менее передо мной несомненно стоял гунгадас Говоривший хорошо по-английски, который, по крайней мере, мог мне объяснить значение всего, что я испытал в этот день, его появление обрадовало меня. Я повернулся к жалкой фигуре и приказал несчастному показать мне выход из кратера. Толпа в это время отступила. Гунгадас держал в руке только что ощипанную ворону. И вместо ответа на мой вопрос, медленно вполз на маленькую песчаную площадку, лежавшую перед отверстиями и молча стал разводить на ней огонь. Сухая трава, стебли растущего на песке мака, и хворост загораются легко, и я почувствовал большое утешение, видя, что Гунгадас поджег костер обыкновенной серной спичкой. Когда пламя разгорелось и ворона была достаточно опалена, Гунгадас без предисловий начал: Сэр, в мире только два типа людей живые и мертвые. Когда вы умираете, вы мертвы, но пока вы живой, вы живете. Тут ворона потребовала его внимания, она могла превратиться в пепел. Если вы умираете дома, но оказываетесь не мертвым, когда вас приносят для сожжения, вам суждено отправиться сюда. В эту минуту я понял характер зловонного поселка. И все ужасное и страшное, о чем я когда-либо слышал или читал, побледнело перед словами бывшего Брамина. Шестнадцать лет тому назад, когда я впервые высадился в Бомбее, один путешественник рассказывал мне, что где-то в Индии существует такое место, куда отправляют индусов, имевших несчастье очнуться от литургии или от каталепсии. И откуда их больше? Не выпускают. Вспомнил я так же, как хохотал, считая его слова басни путешественника. Гунгадас торжественно снял ворону с деревянного вертела и медленно и важно съел ее. Потом продолжал рассказ. Во время холерных эпидемий человека сжигают чуть ли не раньше мгновения его смерти. Так было и со мной. Меня сочли мертвым но когда принесли к берегу реки, холодный воздух оживил меня. Мои носы рот завалили илом, чтобы я окончательно умер, но я был слишком жив, я гневно возражал против этого недостойного поступка. В те времена я был брамин и человек гордый. Теперь я мертвый, и я ем... Тут он посмотрел на дочисто обглоданную кость в своей руке. Ем ворон и всякие подобные вещи. Заметив, что я ожил, меня вынули из погребальных покровов, целую неделю лечили, и я совершенно выздоровел. Тогда они послали меня по железной дороге на станцию Акара, и со мной поехал человек, посланный ими. На станции Акара мы встретили еще двоих людей. Ночью нас троих посадили на верблюдов, и привезли к этому месту. Меня первого бросили в эту яму, потом двух других. И я пробыл здесь два с половиной года. Да, когда-то я был брамином и гордым человеком. А теперь питаюсь воронами. И нет способа выбраться из этого места. Никакого. Сперва я делал попытки, остальные так Но мы не выносили потоков песка, который сыпался на наши головы. Но ведь, сказал я, сторона, обращенная к реке, открыта, и право стоит подвергнуться выстрелу, а ночью. В моем уме мелькнул план бегства, но естественный инстинкт себя любия заставил меня скрыть его от Гунга Даса. Однако он угадал мою невысказанную мысль, и, к моему сильному изумлению, Насмешливо захохотал. Это был смех высшего над низшим или равного человека, осмеивающего равного. «Вам не удастся!» Он уже не прибавлял слова «сэр». «Убежать этим путем!» «Попробовать можете!» «Я пытался!» «Только раз!» Ощущение неописуемого ужаса, с которым я бесплодно боролся, Совершенно сковало меня. Долгое голодание и сильное волнение скачки истощили меня, и, право, мне кажется, в течение нескольких минут я действовал как безумный. Я кинулся на песчаный откос, обежал кругом дно кратера, то выкрикивая кощунство, то бормоча молитвы. Я несколько раз проползал между буграми с приречной стороны, но меня прогоняли пули, Наконец я совершенно измученный, в полубреду упал подле колодца. Никто не обращал внимания на этот спектакль, воспоминание о котором теперь заставляет меня краснеть. Двое-трое людей, подходивших к колодцу за водой, наступали на меня, но они, очевидно, привыкли к подобным зрелищам и не желали тратить на меня время. Только Гунга Дас, предварительно прикрыв угли своего костра песком, вылил мне на голову половину чашки вонючей воды. И за это внимание я готов был бы стоять на коленях, благодарить его, если бы он не продолжал смеяться своим визгливым смехом. И так я лежал в полубессознательном состоянии до двенадцати часов. Но я только человек. Я почувствовал голод и сказал об этом Гунга Дасу, на которого стал смотреть, как на своего единственного покровителя. Помня, как я прежде действовал относительно туземцев, Я опустил руку в карман и вынул оттуда четыре монеты. Такой подарок выглядел нелепым, и я сразу осознал это, и уже хотел опустить медики обратно в карман, но Гунга Дас закричал: Отдайте мне деньги! Все деньги, которые у вас есть. Не то я позову на помощь, и мы убьем вас. Первое побуждение британца Защитить содержимое своих карманов. Однако, подумав, Я увидел, как было бы безумно ссориться с единственным человеком, который мог доставить мне некоторые удобства. Кроме того, только с его помощью я мог бежать из кратера. Итак, я отдал ему все деньги ⁇ 9 рупий, 8 ана и 5 паев. Гунгадас схватил монеты и спрятал их в свою одежду, оглядываясь, чтобы видеть, не подсматривает ли кто-нибудь за нами. Теперь я дам вам поесть, сказал он. Гунгадас принес мне чапати и чашку грязной воды из колодца. Пока я ел, остальные не выражали никаких признаков любопытства, того любопытства, которое царит в индусских селениях. Мне даже казалось, что они презирали меня. Во всяком случае, обращались со мной с холодным равнодушием. Гунгадас держался немногим лучше. Я осыпал его вопросами относительно ужасной деревни, и слышал неутешительные ответы. Поселение существовало с незапамятных времен, и в течение как минимум ста лет не было слышно, чтобы кто-нибудь бежал отсюда. Гунгадас со злобным удовольствием распространялся на этот счет, смотрел, как я вздрагиваю, и я не мог заставить сказать, кто были таинственные «они», о которых он так часто упоминал. «Так приказано отвечал бывший Брамин. И я не знаю никого, кто нарушил бы приказание. Только подождите, чтобы мои слуги заметили, что я исчез, возразил я. Тогда, обещаю вам, это место будет стерто с лица земли. Вас, мой друг, я тоже поучу вежливости. Ваши слуги будут разорваны на части раньше, чем подойдут к этому месту. Кроме того... «Вы умерли, мой дорогой друг! Конечно, вы не виноваты. Тем не менее, вы умерли и погребены!» Через неправильные промежутки времени, как мне сказали, в яму сверху бросали запасы пищи, и обитатели страшного поселка дрались из-за съестного, как дикие звери. Чувствуя приближение смерти, человек уползал в свое логовище и умирал там. Иногда труп вытаскивали из норы и выбрасывали на песок. Иногда же предоставляли ему тлеть там, где он лежал. Фраза «бросали на песок» привлекла мое внимание, и я спросил Гунгадаса, не могло ли это породить эпидемии. «Ну, — сказал он с новым визгливым смехом, — вы скоро сами увидите все. У вас будет много времени для наблюдений». При этом я к его великому наслаждению снова вздрогнул. Когда я свалился в кратер, Гунгадас почувствовал себя счастливым. Сахиб был беспомощен как дитя, в полной власти своих туземных соседей, и он умышленно лениво принимался мучить меня, как школьник с наслаждением наблюдающий за муками насаженного на иглу жука. Гунга-дас постоянно напоминал о невозможности бегства, о том, что мне придется остаться в яме до смерти, после чего меня бросят на песок. Если позволительно угадывать разговоры осужденных в аду при появлении новой души, я скажу, что они говорят, как Гунга-дас, который постоянно третировал меня во время долгих часов этого дня. Я не мог ни возражать, ни отвечать. Все нравственные силы были поглощены борьбой с невыразимым ужасом, который грозил обессилить меня. День проходил. Жители этого проклятого места старались поймать косые лучи вечернего солнца, которые теперь падали в отверстие кратера. Они собирались по несколько человек, разговаривали между собой, ни разу не оглянувшись в мою сторону. Насколько я мог судить, около четырех часов Гунгадас нырнул в свое логовище и показался оттуда с живой вороной в руках. Несчастная птица была в самом жалком виде, но нисколько не боялась своего господина. Осторожно переступая с одной привычной кочки на другую, Гунгадас дошел до полосы гладкого песка, как раз на линии ружейного выстрела с лодки. Сидевшие в ней не обратили внимания на бывшего брамина Он остановился и двумя ловкими движениями кисти руки повернул птицу на спину с распущенными крыльями и пригвоздил ее к песку. Понятно, ворона закаркала и стала бить воздух лапами. Через несколько секунд крики несчастной привлекли внимание целой стаи диких ее подруг, которые толпились в нескольких сотнях шагов от нас. Штук шесть ворон прилетело посмотреть, что происходит, и, как оказалось, также с целью напасть на прикрепленную колышками к песку птицу. Лежавший на песчаном бугре Гунгадас сделал мне знак не двигаться, и раньше, чем я мог увидеть, как это случилось, дикая ворона, которая дралась с беспомощно кричащей пленницей, попалась в его когти и была быстро освобождена Гунгадасом. Почти в то же мгновение он зажал ее колышками рядом с ее товаркой по несчастью. Очевидно, любопытство привлекло остальную стаю, и чуть ли не раньше, чем мы с Гунга-Дасом успели отойти, еще две пленницы бились в поднятых кверху когтях птиц-приманок. Таким образом, охота, если это занятие можно назвать таким почетным словом, продолжалась, пока Гунга-Дас не поймал семь ворон. Пять из них он убил сразу, оставив двух для своих операций на следующий день. Такой необычный метод добывать пищу произвел сильные впечатления, и я похвалил Гунгадаса за его искусство. Это не трудно, ответил он. Завтра вы должны заменить меня. Вы сильнее, чем я. Не забывай об этом, старый мошенник, запальчиво воскликнул я. И не смей распоряжаться мной. Я не стану выполнять твои приказы. Прекрасно, послышался бесстрастный ответ. Может быть, вы не сделаете этого завтра, послезавтра, и еще через день. Но в конце концов вы будете ловить ворон и много-много лет есть их, да еще благодарить вашего европейского Бога за то, что здесь попадаются вороны, которых можно есть. Я охотно задушил бы его за эти слова, однако сказал себе, что при данных обстоятельствах лучше подавить досаду. Через час я уже ел одну из ворон. И действительно благодарил Бога за то, что могу ее есть. До конца жизни не забуду этого обеда. Все население кратера сидело против своих логовищ, склоняясь над крошечными кострами из отбросов. Смерть однажды наложила свою руку на этих людей и не нанесла удара. А теперь, казалось, стояла вблизи от них. Большей частью моими сотоварищами по несчастью были старики, согбенные, истомленные, искривленные годами. И женщины казались старыми, как сама судьба. Все сидели группами и разговаривали. Их голоса звучали тихо, монотонно, составляя странный контраст с обычной, пронзительной болтовнёй туземцев там, за пределами кратера. Время от времени кого-нибудь из мужчин или женщин, охватывал такой же припадок внезапного бешенства, какой овладел мной утром. Страдалец с воплями и проклятиями кидался на крутой откос, но, наконец, весь окровавленный, задыхающийся, падал на площадку, не способный пошевелить ни рукой, ни ногой. Остальные даже не поднимали глаз, сознавая полную безрезультатность таких попыток и утомленный их бесполезными повторениями. В течение вечера я видел четыре подобных взрыва отчаяния. Гунгадас объявил, на каких условиях он согласен помогать мне. За мои девять рупий и восемь ана он будет доставлять мне пищу только пятьдесят один день, то есть около семи недель, если считать по три ана в день. Другими словами, он соглашался работать на меня в течение этого периода времени. Позже... Мне предстояло самому заботиться о пропитании. Дальше, за уступку моих сапог, он соглашался позволить мне поселиться рядом с ним и дать столько сухой травы для моего ложа, сколько может выделить. «Допустим, холодно, — холодно ответил я, — на первое условие я соглашаюсь. Но так как ничто в мире не мешает мне убить вас на этом самом месте и взять себе все, что вы имеете, В ту минуту я подумал о двух драгоценных воронах. «Решительно отказываюсь отдать вам мои сапоги и займу то логовище, которое мне понравится». Это был смелый удар. Я порадовался, увидев, что он удался. Гунгадас немедленно переменил тон и отказался от моих сапог. Тогда меня не поразило, что я гражданский инженер человек тридцати лет, состоящий на службе и, как мне кажется, настоящий англичанин, могу спокойно грозить убийством и грабежом человеку, который, правда, не бескорыстно, но все же взял меня под свою опеку. Казалось, я целое столетие тому назад расстался с цивилизацией. В том проклятом поселке царило только право сильного. Живые мертвецы бросили все законы мира, который изгнал их, и потому моя собственная жизнь зависит исключительно от силы и бдительности. В настоящее время, — убеждал я себя, — я силен и стою шестерых из этих несчастных. Мне необходимо сохранять здоровье и силу до часа моего освобождения, если такой час настанет. Подкрепленный этим решением я сытно поел, Выпил воды побольше, дал понять Гунгадасу, что намереваюсь быть его господином и что малейший признак неповиновения повлечет единственное наказание, которое было у меня в руках — его внезапную и насильственную смерть. После этого я пошел спать. Другими словами, Гунгадас дал мне две хапки сухой травы, я бросил их в отверстие логовища справа от его помещения, и сам спустился в него ногами вперед. Нора уходила приблизительно на десять футов в песок, имела легкий наклон вниз, и вся была выслана дерном. Из моего логовища, которое было обращено к реке, я мог видеть воды Сетледжа, залитые светом молодой луны. Никогда не забуду ужасов той ночи. Моя нора была почти так же узка, как гроб и благодаря прикосновению неисчислимого количества обнаженных тел, ее откосы стали гладкими, покрылись салом и вдобавок отвратительно пахли. При моем возбужденном состоянии о сне не могло быть и речи. По мере того, как проходила ночь, весь амфитеатр, казалось, наполнялся легионами нечистых дьяволов, которые двигались от речных мелей, насмехаясь над несчастными в их норах. Я не одарен живым воображением, но тогда совсем ослабел от нервного ужаса. Однако приблизительно через полчаса я овладел собой и мог снова взвесить мои шансы на спасение. Понятно, не следовало и помышлять о том, чтобы уйти через песчаные стены. Возможно, благодаря неверному свету луны, при удаче мне удалось бы избежать ружейных выстрелов и спуститься по реке, Кратер казался мне до того ужасен, что я охотно подвергся бы любой опасности, только бы сбежать из него. Представьте же себе, в какой восторг пришел я, когда, подкравшись к реке, заметил, что на ней больше нет адской лодки. Свобода могла начаться через несколько шагов. Я дойду до первой мелкой заводи у подножия выступающего левого рога подковы. Двинусь вброд поверну за край кратера и направлюсь к земле. Без колебаний я бодро пошел мимо тех кочек, на которых Гунгадас ловил ворон и миновал их, бесшумно шагая к гладкому белому песку. Но мне пришлось тотчас же понять, как напрасно была надежда на спасение. Едва поставив ногу на песок, я почувствовал его неописуемые, всасывающие действия. Еще секунда, и моя нога ушла почти до колена. При бледном свете, казалось, вся песчаная поверхность дрожала от дьявольского наслаждения. Под ужаса и напряжение покрывал меня, но я освободился, вернулся к кочкам и упал ничком. Единственный путь к бегству из этого амфитеатра защищали зыбучие пески. Как долго я лежал, не могу сказать. Но, наконец, меня заставило подняться злобное хихиканье Гунга Даса. — Советую вам, покровитель бедных, — мошенник говорил по-английски, — вернуться домой. Опасно лежать здесь. Кроме того, когда вернется лодка, вас, конечно, застрелят. В слабом свете зари он наклонился надо мной, и смеялся про себя. Я подавил первое побуждение схватить его за шею и швырнуть в зыбучий песок. Мрачно поднялся и пошел за ним к платформе под норами. Внезапно, и как мне казалось тогда, совершенно бесцельно я спросил. Гонгадас, если я никаким образом не могу убежать, то зачем на реке стоит лодка?» Я отлично помню, что даже среди глубокого волнения смутно подумал о бесполезной трате боевых припасов для охраны берега, который был и без того хорошо защищен. Гунгадас опять засмеялся и ответил: «Они ставят лодку только днем. Дело в том, что существует способ бегства. О, я надеюсь, мы будем иметь удовольствие пользоваться вашим обществом долгое время, когда проживешь здесь несколько лет» и достаточно времени поешь жареных ворон, право начинаешь находить, что это довольно приятное место. Онемевший, беспомощный, я побрел к своей зловонной норе, спустился в нее и скоро заснул. Через час или больше я проснулся от пронзительного вопля, резкого высокого крика страдающей лошади. Слышавший этот крик, никогда его не забудет. С некоторым трудом выбрался я из моего логовища и тотчас же увидел порника, моего бедного старого порника. Он лежал мертвый на песчаном дне кратера. Не понимаю, как они убили его. Гунгадас объяснил мне, что канина вкуснее ворон и что наибольшее благо для наибольшего числа людей — политическая аксиома. «Теперь мы республика, мистер Джекс», — прибавлял он, — «и вы имеете право на долю мяса этого животного. Если вам угодно, мы выразим вам благодарность. Внести это предложение». Действительно, это была республика. Республика диких животных, стесненных в яме, в которой им было суждено есть и драться до своей смерти. Я не стал возражать и сел, глядя на отвратительное зрелище. Кажется, скорее, чем я могу описать, тело лошади было растерзано. Мужчины и женщины унесли куски мяса на платформу и стали готовить утреннюю еду. Гунгадас жарил для меня большой кусок конины. Почти неудержимое побуждение кинуться на песчаные стены и бороться с ними до полной усталости снова охватило меня. Пришлось усиленно подавлять приступ безумия. Гунгадас был оскорбительно весел. Наконец я сказал ему, что если он не перестанет хихикать и напивать, я задушу его. Бывший брамин замолк, но молчание стало для меня невыносимо, и я приказал ему сказать что-нибудь. — Вы будете жить здесь, пока не умрете, как другой сахиб, — спокойно сказал Гунгадас посматривая на меня поверх кости, которую гладал. «О каком другом сахибе говоришь ты, свинья?» «Говори, да не смей лгать!» «Он вон там!» Смуглая рука указала на четвертую нору слева от моей. «Сами можете посмотреть. Я ничего не знаю об этом джентльмене. Ему так же хотелось убежать, как вам!» и его застрелили с лодки, хотя мы все старались удержать его от таких попыток. Пуля попала ему вот сюда. Он ткнул пальцем в свой тощий живот. Мы отнесли его в пещеру, напоили водой и приложили крайне влажное полотно, а он лег и скоро испустил дух. «Ты ограбил его, ничтожество!» зарычал я, хватая негодяя за горло и подталкивая к указанной норе. Идем, я хочу убедиться в этом. Сколько времени пробыл здесь Сахиб? Около полутора лет. Я думаю, он сошел с ума, но покровитель бедных. Слушайте мою клятву. Клянусь, что не дотронулся. ни до одной вещи, принадлежавшей ему. Что собирается сделать, ваша милость? Я схватил Гунгадаса за талию и поднял на платформу против указанной им нары. В эти минуты я думал лишь о том, Что пережил в течение восемнадцати месяцев мой соотечественник, как невыразимо был он несчастен среди этих ужасов, как страшно было ему умирать, точно крысе в тесной норе от пули, попавшей в живот? Гунгадас вообразил, что я сейчас прихлопну его и завопил от страха. Остальное население, охваченное сонливостью, наступившей после еды, наблюдало за нами и не шевелилось. Лезь туда, Гунгадас, сказал я, лезь и вытащи тело. Я чувствовал, что теряю силы. Гунгадас чуть не свалился с платформы и завопил еще громче. Ведь я же Брамин, Сахип. Брамин высокой касты. Молю вас вашей душой. Душой вашего отца. Не заставляйте меня делать это. Брамин вы или не Брамин. Клянусь своей душой и душой моего отца вы отправитесь в эту нору. Отрезал я и, схватив его за плечи, втиснул голову жалкого создания в отверстие логовища. Потом втолкнул туда же все тело, а сам сел, закрыв лицо руками. Прошло несколько минут. Послышался шелест и треск. Скоро до меня донесся прерывающийся, всхлипывающий шепот Гунга Даса, который разговаривал сам с собой. Наконец глухой стук. Я открыл глаза. Сухой песок... Превратил отданные ему на сохранение труп в желтовато-коричневую мумию. Тело, одетое в поношенный и запятнанный охотничий костюм с кожаными погонами на плечах, при жизни принадлежало человеку среднего роста, между 30 и 40 годами, с довольно редкими рыжими волосами, длинными усами и очень косматой грубой бородой. В его верхней челюсти недоставало левого клыка, часть мочки одного уха была оторвана, на втором пальце левой руки я увидел сильно потемневшее серебряное кольцо в виде свернувшейся кобры. Агун положил на песок пригоршню мелочей, которые он вынул из норы. Я, закрыв своим носовым платком лицо мертвого, стал их рассматривать. Здесь была чашечка от черешневой курительной трубки с зазубринами на краю, старая и почерневшая, два патентованных ключа, у обоих сломаны бородки, черепаховый перочинный нож с серебряной пластинкой с монограммой БК, конверт с неразборчивым штемпелем, марка времен Виктории. Невозможно разобрать, на чье имя было адресовано письмо. «Оленей Рог» обрезанный многими гранями, с петлей и кольцом в конце. Записная книжка со слипшимися страницами, обрывок бумажного шнура. Все это никоим образом не приблизило меня к разгадке имени погибшего. Желая позднее изучить записную книжку повнимательнее, я спрятал ее в карман и приказал Гунга Дасу помочь мне отнести тело к реке. Когда мы принялись за это дело, из кармана куртки покойника выпала оболочка старого коричневого патрона и подкатилась к моим ногам. Гунгадас не видел этого. А я сказал себе, что человек не носит с собой пустых патронов, особенно коричневых, которые могут служить только один раз. Другими словами, я решил, что этим патроном выстрелили в кратере. Следовательно, где-нибудь скрывалось и ружье. Я чуть было не спросил об этом Гунга Даса, но промолчал, предположив, что он обязательно солжет. Мы положили тело на кочки. Я хотел столкнуть его на зыбучий песок. Другого способа погребения я не смог придумать. И приказал Гунга Дасу уйти. Потом я быстро столкнул тело на песок и нечаянно разорвал некрепкую истлевшую ткань охотничьей куртки. На спине мертвеца открылось страшное, зияющее отверстие. В него стреляли из ружья в упор. Я мгновенно понял, как умер несчастный. Кто-то из обитателей кратера, вернее всего, Гунга-Дас, убил несчастного из его же собственного оружия, для которого служили коричневые патроны. Он не думал пытаться бежать под ружейным огнем с лодки. Я торопливо толкнул тело дальше и увидел, как оно буквально в несколько секунд было поглощено песком. При виде его исчезновения я вздрогнул, и смущенный бессознательно стал просматривать записную книжку убитого, разделяя слипшиеся странички. Чернила давно расплылись, и разобрать что-либо не представлялось возможным. Но когда я дошел до последней страницы, то обнаружил сложенный в четверо листок, засунутый под обложку. Я развернул записку. Текст был написан карандашом, поэтому прекрасно сохранился. Вот только смысла я не понимал. Четыре прочь от вороньего бугра. Три влево. Девять прочь. Два вправо три назад, два влево, четырнадцать прочь, два влево, семь прочь, один влево, девять назад, два вправо, шесть назад, четыре вправо, семь назад. Записка была обожжена, ее углы обуглились. Что все это означало, я не понимал и сел на сухую траву разглядывая листок вдруг я заметил что гунга дас стоит позади меня его глаза горели а руки тянулись ко мне нашли задыхаясь спросил он а вы не дадите мне посмотреть клянусь вернуть я вам что нашел что ты вернешь то что у вас в руках это поможет нам обоим и он протянул свои тонкие пальцы крючковатые как когти птицы я не мог найти ее За это и застрелил его, и все-таки не нашел того, что искал. «Отдайте, сахи, умоляю!» Гунгадас совершенно позабыл свою сказку о пули с лодки. Я спокойно слушал. Нравственное чувство притупляется в обществе мертвых, которые живы. «О чем ты говоришь? Что отдать?» «Бумажку из записной книжки. Она поможет нам обоим. О, вы глупец, безумец!» «Разве вы не понимаете, как она послужит нам? Мы спасемся!» Его голос возвысился. Он почти кричал и прыгал от волнения. «Сознаюсь, мысль о возможности спасения взволновала и меня. Хочешь сказать, что этот лоскут бумаги поможет нам? Что же он значит?» «Прочитайте вслух! Прочитайте вслух! Прошу, умоляю вас, прочитать вслух!» Я исполнил его желание. Гонгадас слушал с восторгом и пальцем чертил на песке неправильную линию. Смотрите, это длина стволов его ружья без приклада. Стволы у меня. Четыре ствола прямо от того места, где я ловлю ворон. Понимаете? Три влево, потом девять прямо и так далее. Прочь всегда у него значило прямо через забучий песок к северу, Раньше, чем я пристрелил Сахиба, он сказал мне это. «Почему ж ты не сбежал, если знаешь все?» «Я не знал!» Он сказал мне, что работал над этим каждую ночь, когда лодка уплывала, и он мог подходить к песку. Потом он сказал, что мы уйдем вместе. Но мне стало страшно, что, устроив все, он уйдет один, без меня. Вот потому-то я и застрелил его. Кроме того, людям, раз попавшим сюда, не следует убегать можно только мне ведь я же брамин Гунгадас в сильном возбуждении стал расхаживать взад и вперед сильно размахивая руками однако мне удалось заставить его говорить спокойно и он рассказал как несчастный англичанин в течение шести месяцев каждую ночь дюйм за дюймом исследовал возможный проход через зыбучий песок как он объявил что бежать очень просто что можно пройти в двадцати ярдах от берега предварительно обогнув левый выступ подковы. Он, очевидно, еще не докончил плана, когда Гунгадас убил его. Помню, что, охваченный восторгом при мысли о возможности бегства, я пожимал руку Гунгадаса после того, как мы решили сделать попытку в эту же самую ночь. Тяжело было ждать целый день. Около десяти часов, когда над окраиной кратера только поднялась луна, Гунга-дас пошел к своей нарезы стволами, которыми нам предстояло измерять наш путь. Все остальные жалкие жители этой ямы уже давно разошлись по своим логовищам. За несколько часов перед тем сторожевая лодка уплыла вниз по течению. Мы с ним были совершенно одни возле Вороньего бугра. Когда Гунга-дас нес ружейные стволы, Он уронил бумажку, которая должна была руководить нами. Я наклонился за ней и в ту же секунду заметил, что ДАС собирается изо всех сил ударить меня стволами по затылку. Увернуться я не успел, и удар попал куда-то в область затылка. Я потерял сознание и свалился на окраину зыбучих песков. Когда я пришел в себя, луна уже садилась. Моя голова нестерпимо болела, а рот был полон крови. Гунгадас исчез. Я стал молить небо, сейчас же послать мне смерть. Потом прежнее бессмысленное бешенство овладело мною, и я, шатаясь, побежал обратно к стенам кратера. Вдруг мне показалось, что кто-то шепотом зовет меня. Сахип, Сахип! «Сахиб!» — совершенно так, как мой носильщик, бывало, звал меня по утрам. Мне представилось, что я брежу, но пригоршня песка упала сверху к моим ногам. Тогда я посмотрел вверх и увидел голову, смотревшую с кромки кратера. Это была голова Дунну, который заведовал моими борзыми собаками. Заметив, что я обратил на него внимание, Он поднял руку и показал мне веревку. Через мгновение вниз спустилась пара ременных канатов, связанных вместе с петлей на одном конце. Я продел голову в петлю и продвинул ее себе под мышки. Подал знак Дунну, и меня потащили лицом вниз вдоль крутого песчаного откоса через несколько мгновений, задыхаясь в полуобмороке. Я очутился на песчаных холмах, нависших над кратером. Лицо Дунну приняло оттенок серого пепла, и он молил меня как можно скорее вернуться в лагерь. Оказалось, что по следам порника он прошел по пескам четырнадцать миль до самого кратера. Потом прошел еще столько же назад до палатки и рассказал обо всем моим слугам которые наотрез отказались иметь какое-нибудь дело с человеком, белым или черным, раз он попал в ужасное и отвратительное селение мертвых. Тогда Дунну взял одну из моих лошадей, две веревки, вернулся к кратеру и вытащил меня, как я уже рассказал.